Из почты Учителя Смеха <музыка> Уважаемый Учитель Смеха Я бы хотела сниматься в кино. Все говорят, что у меня красивая внешность. Но я, правда, плохо учусь. Могут меня взять в кино на роль художника? Главной героини Жанна Т. Конечно, ты сможешь сыграть роль красивой двоешницы. Учитель смеха. Ответы у доски. Приведи пример антонимов. Взбираться вверх, взбираться вниз. Что выращивают на плантациях Северной Америки? Хлопчатники и кофейники. Какие ты знаешь профессии на птицеферме? Оператор машинного доения! Мудрые мысли Грамотеев из Пятого Ю. Лошадь посмотрела на имщика через заднее плечо. Пете подарили хороший портфель. В нем было удобно ходить в школу. Я каждое утро проветриваю свою форточку. В воскресенье мы с папой пошли в парк культуры имени отдыха. Рыбак копал червей в присядку.